Мартин Эйли. Бесконечный август. Читает Комаров Денис. Было это несколько лет назад в одном маленьком греческом городке. Я приехал туда по просьбе хорошего друга, дедушка которого непременно хотел оставить после себя настоящие мемуары. Моя же роль заключалась в том, чтобы за скромную плату литературно обработать гору материалов. Это кий олимп справок, документов, коротких записочек, набросанных на линованных листочках не твёрдой исторической рукой. Впрочем, дедушка мне понравился. Уютный отель навеивал покой, а городок так просто очаровал. Стоял тёплый мягкий август, наверное, один из тысячи обыкновенных августов, осевших на стенах и мостовых и стёртых улочек. Для меня путешественника из далёкого суетливого севера подобная ненавязчивая античность создавала странное впечатление. Казалось, что все эти невозмутимые козы, каменные дома с облупившейся краской на ставнях, оливковые деревья и высохшая на солнце трава перенеслись сюда прямо из древних мифов. Обернись, и выйдет из-за угла Персей, небрежно помахивающий сумкой с головой Медузы Горгоны. Журчали фонтанчики, кое-где в кроне деревьев проглядывали матовые шарики лимонов, апельсинов, гранатов, будто развешанные кем-то украшения к занятному местному празднику. Это было так удивительно и приятно лимоны на дереве, не в пластмассовом ящике в супермаркете, а просто так, даром, как в сказке. Неприметный человек сидел там, на мраморной скамеечке под сенью лимонного дерева. Площадь была крошечной, и ажурная тень листвы словно слегка касалась грубой брусчатки, бледного мрамора, безучастного лица. Я почти не обратил на него внимания, выходя со своим завтраком на террасу маленького кафе. В голове кружился вчерашний разговор об удачах, возможностях и невозможностях что-либо изменить. О мимолётности и хрупкости человеческой жизни, об извечном выборе, что встаёт перед каждым снова и снова, на счастье или на беду. Пройдя к дальнему столику, я поставил поднос и налил себе кофе из большого фарфорового кофейника с портретом императрицы Сиси. В полутёмной витрине кафе виднелось отражение хмурого парня, сидевшего неподалёку и мрачно глядевшего в свою чашку. Так мы и промолчали минут 5, задумавшись о вечном. Потом парень мельком глянул на часы, допил кофе и, сойдя по ступенькам террасы, отправился в свой нелёгкий день. Толстые поджаристые оладьи с ложеницей золотистого мёда на его тарелке остались нетронутыми. Посыпанная толчёными орехами каша едва удостоилась дегустации. Не знаю, что заставило меня затаиться. Может быть, предчувствие От лимонного дерева тихо перелетела лёгкая тень. Медленно, но уверенно и непринуждённо, так как будто делал это тысячу раз, неприметный человек ступил на террасу, взял одинокий поднос и, спокойно оглядевшись по сторонам, подошёл к моему столику, такой призрачный в отражении стекла. Вы позволите? Я обернулся. Лет около 50 или, пожалуй, чуть старше. Худое, загорелое лицо, хрусткий и неровный шрам в распахнутом вороте потрёпанной белой рубашки. Волнистые волосы аккуратно зачёсаны назад. На лацкане запылённого пиджака притаились тёмные пятнышки, след от капелек воды из городского фонтанчика. Не люблю завтракать в одиночестве. Я кивнул, незнакомцу улыбнулся и, присев за столик, принялся обстоятельно размешивать остывшую кашу. Отправил ложку овсянки в рот. тщательно проживал и, отдав должные вкусы, полуутвердительно уточнил: "Вы приезжий. Почему вы так решили?" "О, в таком маленьком городке новое лицо видно сразу", он усмехнулся. "Да и потом загар у вас не местный, в смысле, отсутствует". Я рассмеялся. "Хм, вы правы, совсем не местный". По делам можно сказать и так. Я писатель, подбираю материал для новой книги. Мне тогда жутко нравилось не нароком сообщать окружающим о своём занятии. И это не укрылось от внимания проницательного визави, мягко улыбнувшегося в тарелку. Но имя ваше ещё не очень известно, верно? Вообще-то да, понимающе вздохнул я. Слушайте, он ненадолго задумался, глядя в сторону Давайте я расскажу вам одну историю. Не торопитесь. С удовольствием. Приняв игру, я подлил горячего кофе. Он отпил несколько глотков и стал рассказывать, глядя куда-то поверх моего плеча. Было это лет 10 назад. Я тогда неплохо заработал на одной истории. Ну, как неплохо. Достаточно для того, чтобы завалиться в Монте-Карло. и вылететь оттуда через неделю в помятом белом костюме и с весёлой девицей в нагрузку какое-то время я ещё продержался но потом эта хитруга поняла что ловить больше нечего и на сантарине сделала мне ручкой по инерции я докатился сюда размышляя над досуге сильно ли мне дорого родное правосудие и не будет ли более разумным наняться матросом на какое-нибудь судёнышко вставать с рассветом, дышать морским воздухом, любоваться гладью воды. Такие, знаете ли, простые удовольствия. Я уже почти решил заделаться мореплавателем, и тут натолкнулся на Тони. Причём буквально, нечаянно заехал ему по голове, когда пытался извлечь из банкомата свою последнюю кредитку. Там, собственно уже не было ни гроша. Но меня как-то огорчило расставание с кротким кусочком пластика. Тони посмеялся, одолжил мне пару сотен, похлопал по плечу и ушёл. Через неделю я встретил его в церкви, куда забрёл по греце. Ещё через пару дней в толпе на городском празднике, потом в туалете публичной библиотеки. Это было забавное время. Я чувствовал иногда, как меня ведёт Словно кто-то невидимый сидит в голове и командует тихим голосом: "Направо, налево, ещё 50 шагов по этой улице, повернись". О, здравствуй, Тони. Мы быстро сошлись. Я свободный, как ветер, и он такой улыбчивый, элегантно одетый итальянец, всегда готовый обратить в шутку любое, даже самое грустное происшествие. Да, Когда мне попалась на глаза его визитка, я перестал удивляться этим встречам. Тони Лаурелли, бюро предсказаний. О, он был хорошим, настоящим предсказателем. Многие не верили, а зря. Тони не ошибался. Просто люди не любят принимать будущее, которое не влезает в придуманную ими картинку. Вы знаете, что услышанное предсказание меняет ткань времени. К несчастью, чаще всего. Мы много болтали тогда под звон цикад за вечерней бутылочкой к Янте. Он был мне как друг. Хороший друг. Однажды в его бюро я столкнулся с женщиной в слезах. Не видя ничего, посетительница выбежала на улицу. Тони был мрачен. Он перевернул табличку на двери на «закрыто». налил вина и протянул мне один из бокалов она спрашивала умрёт ли её сын дурной сон он умрёт но я же не лекарь я просто туманное зеркало витая раковина который улавливает шум далёкого моря я сочувственно покивал и внезапно решился на давно зудевший вопрос а я тони что ждёт меня в будущем Он пожал плечами. В насколько далёком будущем завтра ты будешь помощником пекаря, если не воспротивишься, конечно. Моим знакомым требуется рабочий в пекарню. А прямо сейчас мы перекусим и пойдём чинить крышу. Что-то она протекает. Эх, крышу, значит, да. Ладно, прохиндей. Но про себя-то ты знаешь. Он промолчал. И я только заметил, как дрогнула рука с бокалом. После того вечера мы не виделись недели 3. Работа тяжёлая, рано вставать, к вечеру спины не чувствуешь. Однажды хозяин попросил отнести Тоне подарок корзину свежих булочек. И вот подхожу я к дому и слышу женский крик, отчаянный такой, безумный. Я влетаю в дом и вижу, Тони стоит посреди комнаты, а напротив него та самая женщина, и в руке у неё пистолет. Она оборачивается на звук, дёргается. Пуля попала ему в горло, прямо в. Даже сказать ничего не успел, только смотрел. А эта в истерике бьётся, и она хотела, не хотела. Он замолчал, отрешённо глядя в сторону. Я иногда думаю, что было бы, если бы я опоздал всего на минуту. Ногу сломал, сорвал куш в Монте-Карло, женился, поступил в университет 30 лет назад. Хоть что-нибудь. Если бы эта бесконечная цепь случайностей однажды пошла в другую сторону, что тогда? Выходит, мы только игрушки пылинки в этом воздухе. Бороться бесполезно, и можно только принимать подарки и удары судьбы фатума. Я сидел молча, глядя на его сидующую тину, одинокие тёмные глаза. Говорить учасливые банальности не хотелось. Овсянка моя давно остыла. Солнце поднималось всё выше, и свет заполонил большую часть террасы. Вы только не подумайте, я не жалуюсь. На мою долю хватает удач. Он улыбнулся уголком рта и отодвинул пустую чашку. Вот, солнышко сегодня. Спасибо за компанию. Приятно было поболтать. Он встал, Слегка склонил голову и пройдя миж столиков, спустился по ступенькам террасы. Постоял, подставив лицо солнцу, и пошёл вдоль улицы, постепенно исчезая в мареве наступающего дня.